Глава 3. Еще никогда Карен не видела Элджин таким прекрасным, как сейчас. Дни стояли ясные, всюду кружила листва. Ей нравилось смотреть ранним утром в окно и наблюдать, как детвора идет в школу, а вечером возвращается домой, прижимая к себе газеты, чтобы передать их потом своим матерям. Она не помнила, чтобы когда-нибудь раньше была так счастлива, Но радость ее всякий раз омрачалась, когда она вспоминала, каково сейчас Барни. Однако же мысли о том, что происходит у нее внутри, заставляли ее забыть про мимолетные угрызения совести. Как-то вечером, в середине сентября, сидя с Майрой за Кункеном, Карен все никак не могла сосредоточиться на карточной игре. Она перебирала в голове различные сочетания имен, приходившие ей на ум. И вдруг, когда она начала комбинировать имена Джастин и Жестина с фамилией Старк, она ощутила резкий толчок и удивленно вскрикнула. «Что с тобой?» — воскликнула Майра. «Просто я почувствовала. Ох, и вот опять!» Барни, находившийся в это время на кухне, прибежал с хлебным ножом в руке, словно собираясь дать отпор незванному гостю. «Что случилось? Ты в порядке?» Шевельнулась. Я как раз думала про имена «Джастин» и Жюстина, И вдруг шевельнулась. Она заметила в его глазах недоверие. «Что шевельнулось?» «Младенец! Я перебирала в уме имена». Фу ты, черт!» — он швырнул нож на пол. «Ты напугала меня своим криком. Ты ведь и раньше чувствовала, как он шевельце. Только не так, как сейчас. Вот, приложи руку». «Нет уж, спасибо». Барни рухнул на диван и прикрыл лицо руками. Карен злилась на себя за то, что попросила его разделить с ней свое необыкновенное ощущение — Она вспомнила, что Барни и знать ничего не хотел об этом. Словно, закрывая глаза на растущего, шевелящегося младенца, он пытался вычеркнуть его из своей жизни. — Я все забываю. Ты ведь просил не говорить тебе об этом. Только держать это постоянно в голове нелегко. Ей не хотелось плакать, но на глаза у нее навернулись слезы. «Прости», — сказал Барни, — «у меня опять голова раскалывается, черт бы ее побрал! Я не хотел тебя обидеть. С моей работой что-то происходит, а что, никак не пойму, и это меня беспокоит. Кажется, все закончено, а нет, не тут-то было. Уже почти неделю спускаюсь в мастерскую, все смотрю и ничего не понимаю». «Почему бы тебе не показать нам?» — полюбопытствовала Майра, явно стараясь отвлечь их от разговора о младенце. «Только когда закончу, не раньше», — отрезал Барни. Карен попробовала предупредить ее взглядом, но Майера не обратила на нее внимания. «Но ведь ты сам перед этим сказал, что у тебя, кажется, все закончено». «Может, да, а может, нет. Только вам обеим это не понравится». А мне бы не хотелось видеть вашу реакцию, пока я сам не разберусь, что к чему». «Он прав», — заметила Карен. «По-моему, нам не стоит вмешиваться». «А вот и нет. Мы вовсе не собираемся высказывать свое мнение», — не унималась Майера, «пока не решим, что все закончено. Мы не переломимся, если оставим свои суждения при себе». Барни рассмеялся, встал и принялся шагать взад и вперед. «Бред какой-то!» Неужели ты сможешь утаить свои ощущения? Вот моя жена, она вряд ли. У нее все на лице написано, даже когда она помалкивает. Дело в том, что ей, если честно, никогда не нравилось то, что я делал. Ей плевать на мою работу. — Это неправда. Мне совсем не плевать, просто ты всегда изгонял меня из мастерской, как и из своей жизни. Так чего же ты хочешь? Я толком не видела ни одной твоей работы... Кроме разве что Венеры, и то Бог весть когда. Так что я вряд ли смогу судить о том, что мне не разрешали смотреть. Ладно, идем, сейчас посмотришь. Не беспокойся, только не сейчас, не надо было ничего говорить, чтобы тебя не расстраивать». «Но я и правда хочу, чтобы ты посмотрела», — сказал он, хватая Карен за руку и увлекая ее за собой в подвал. «И ты, Майра, сейчас все дружно и полюбуемся. Ну же!» «Только не сейчас, Барни!» — взмолилась Карен. «Ты злишься на меня и на Бог весь что еще. Я посмотрю, когда ты решишь, что закончил работу, и когда у тебя будет хорошее настроение». «Ни о каком хорошем настроении!» Больше не может быть и речи, и у работы не будет конца. Так что идемте, скажите, что вы думаете об этом. Вы обе. Да что опять случилось?» Карен снова почувствовала и прижала свободную руку к животу. «Ничего, просто спазм». Заметив, как помрачнело его лицо, она собралась с духом и направилась следом за ним в подвал. — Все хорошо. Я с большим удовольствием посмотрю твою работу. Он быстро открыл дверь в подвал. Она понимала, ему действительно хотелось, чтобы они обе увидели все прямо сейчас. — Так почему бы и нет? Разве можно все время творить так, чтобы никто не знал, чем ты занимаешься и что переживаешь? Хотя Карен знала, что с годами Барни избавился от дилетантской потребности показывать незаконченные работы, чтобы услышать в свой адрес одобрение или совет и знать, наверное, что другим нравится, прежде чем продолжать творить дальше». Он, тем не менее, любил обсуждать этапы своей работы, пояснять, чем он, собственно, занимается, и опробовать свои замыслы на стороннем зрителе, при том, что его совершенно не беспокоило, понимает ли их зритель или нет, нравится ли ему то, что он делает или нет. Не беспокоило до тех пор, пока он не замечал ответную реакцию. Последнее время он все свои переживания держал внутри себя, и это пугало. Так что сейчас ей следовало реагировать с крайней осторожностью. Времени высказывать откровенное критическое суждение не было. Пускай его критикуют другие. Потом. А сейчас его нужно было всего лишь приободрить. «Не так близко», — сказал Барни, открыв дверь в мастерскую и включив свет. «Это скульптурная группа. Картина». Сперва ее нужно рассматривать в целом и только потом по частям. Карен подождала, когда он установит две лампы по обе стороны от завешенной влажным покрывалом скульптуры, стоявшей на поворотном столе посреди мастерской. Хотя в подвале было прохладно и сухо, барни покрылся испариной. Карен пожалела, что это случилось сегодня. Ей будет довольно сложно утаить отрицательную реакцию, да и Майре, пожалуй, тоже. Малейший знак неодобрения мог задеть его за живое, а этого ей совсем не хотелось. Итак, запомните, как только с нему покрывало главное, первое впечатление, то есть вы должны его составить себе, прежде чем начнете реагировать на отдельные части или взаимосвязь фигур между собой. Как будто сначала вы смотрите издали. Так вот, даже если вам не понравится главная тема, я имею в виду людей и то, чем они занимаются, постарайтесь отнестись к тому, что видите без всякого предубеждения. Попробуйте ощутить ритм всей композиции и угадать способ, каким я пытаюсь обозначить пустое пространство и форму. — Хватит уже тянуть канитель, давай, наконец, поглядим, — прервала его Майра. Она не привыкла прятать свои чувства. Понятно, он тянул канитель, потому что боялся. Карен охотно подождала бы, пока он выговорится, но Майера всегда относилась с нетерпением к чужим слабостям. «Ну ладно. Вот. Называется «Жертвы».» Когда Барни сорвал покрывало, Карен постаралась сделать все так, как он велел. Увидеть композицию в общем, уловить ритм линий и всего целого, но не успела. Перед нею распахнулись лики, искаженные мукой и ненавистью. Это была сцена разгула людей, набросившихся на испуганную женщину, низвергнутую ими с пьедестала. Те же из толпы, кому не удалось до нее добраться, бросались друг на дружку. Когда она двинулась вокруг композиции, перед ее взором предстали другие лики, более мелкие фигуры в сравнении с теми, что обычно лепил Барни, около четверти человеческого роста. Однорукий попрошайка, которого побивает человек с молотком, ребенок, растоптанный под ногами и посреди всего этого перепуганная, повернутая в гущу толпы женщина в одеждах, изодранных вцепившимися в нее руками. Голова ее откинута назад, на устах застыл крик, потому что когтистая лапа хватает ее за грудь. Каждый персонаж совершает что-то зверски жестокое по отношению к ближнему. Картина напомнила ей одну порнографическую фотографию, которую ей однажды показывали. На ней были изображены мужчины и женщины, переплетенные в сексуальных позах и проделывающие что-то непонятное друг с другом, причем никто из них не обращал никакого внимания на того, кто использовал его или ее как сексуальный объект сверху, снизу или сбоку. Руки, губы, половые органы — все сливалось в одну разнузданную цепочку. Карен поделилась тогда своим отвращением с Барни, а он в ответ только рассмеялся и сказал, «По крайней мере, они слились в экстазе, они отвернулись друг от друга». Когда же она возразила ему, заметив, что каждый из них пользуется и используется ближним, не заботясь о происходящем, при том, что каждый же, думая только о собственном удовольствии, остается, тем не менее, в одиночестве, Барни ей ничего не ответил. И вот он перенес форму и движение с той фотографии на свою скульптурную композицию, заменив сексуальную оргию на разгул жестокости. Карен силилась не выдать свое отвращение, но она почувствовала, что у нее внутри все сжалось так, что трудно было дышать. — Прекрасно! — сказала Майра, обойдя скульптурную группу второй раз. — Ты ухватил самую суть человеческого вырождения и жестокости. Вся ненависть обрушилась на многострадальную женщину, которая попыталась возвыситься над человеческой природой, боясь стать плод от плоти человечества. — Но люди не желают оставить ее в покое. Они не низвергают ее в толпу и лишают жизни. Затем Барни повернулся к Карен, чтобы посмотреть на ее реакцию. И увидел, до чего же все это ей противно. Она не могла скрыть своего отвращения и ужаса, лишивших ее дара речи. И слова тут были ни к чему. Он видел, как она силится совладать с собой. Тебе не понравилось? Зачем он пытается ее разговорить? Ритм форм удивительный, столько движения. Думаешь, я не вижу у тебя на лице отвращения? Я пока еще не слепой. Единственное, что я не могу понять, почему после всего того, что с нами случилось, после того, как нашу жизнь разорвали на кусочки и жители этого города отвернулись от нас, ты, тем не менее, не признаешь жестокость человека по отношению к своему ближнему. Неужели тебе так трудно взглянуть правде в лицо? Правде? А по-твоему, это неправда? — Я такого не ожидала. — Вы оба слишком взвинчены, — сказала Майра, — и это не на пользу ни тебе, ни тебе. — Так чего же ты ожидала? Благоликую Мадонну с младенцем у фонтана и резвящимися вокруг них купидончиками? И это, по-твоему, правда? Ты думаешь только о том, что у тебя в животе. А что, если там уродец... Ты выдаешь свое корыстное желание за материнскую любовь. Прости, барни. Не знала, что в тебе столько ненависти. Вместе с болезнью ты выплескиваешь наружу все свое зло. Что ж, спасибо. По крайней мере, теперь я знаю, что ты думаешь о моей работе. Продукт извращенного ума в извращенном теле. И все же я кое-что тебе скажу. Мне плевать на твое мнение. Твоя голова так забита жизненными стереотипами и любовью, что ты напрочь забыла про радиоактивный кошмар, на который мы обречены, не говоря уже об убийствах, злей, ненависти, превращающих весь мир в один сплошной кошмар. Глаза твои зашорены и ты не видишь ничего, кроме пеленок, бутылочек и всех этих милых круглых мордашек из тошнотворных детских журнальчиков, которые тебе присылают. Может, я и болен». Да только болезнь открыла мне глаза на жизни Нет никакого доброго рога изобилия ждущего, когда его кто-то подберет и изольет на нас, как уверяют все эти благодетели и сострадальцы. И еще я скажу тебе, Майра права. Это моя лучшая работа. И силы, и правды в ней куда больше, чем в иной музейной рухляде. Прости, барни. Она отвернулась, словно для того, чтобы не слышать его крики, и направилась к выходу. «Прости. Мне не нужны твои извинения. чтобы ноги твоей больше здесь не было, в следующий раз я скорее разобью свою работу, чем разрешу тебе на нее посмотреть, и не вздумай впредь подходить к моей мастерской». Карен взбежала наверх, сокрушаясь, что вместо того, чтобы поддержать барни и сделать ближе к себе, она вбила клин между ними. И «Это сейчас, когда он был, ей нужен больше, чем когда-либо». Может, ее глупые воспоминания о счастливых лицах и безмятежных позах, как у римских и греческих фигур, чьи копии барни лепил в художественной школе, и Венера, над которой он трудился, действительно не годились для нынешних дней, но ведь и его яростные метания туда-сюда тоже никуда не годились. Ей нужно было с кем-нибудь поговорить. Только не с Майерой, а с кем-то, кто ее непременно поймет. В ближайшее же время, может, на следующей неделе, она обязательно позвонит маме. барни конечно, это не понравится, но теперь ей хватает и других забот. Карн включила свет и, глядясь в зеркало, прижала руки к подрагивающему животу. Тише, малыш. Все будет хорошо. Странно видеть себя настолько располневшей и ощущать внутри себя растущую плоть от плоти своей и кость от костей своих. Хотя она никогда не писала ни книг, ни картин и не лепила из глины, она все равно творила. Прямо сейчас. Она попробовала представить себе зрительно комочек внутри себя. Вспомнив отвратительные рыбоподобные формы из книжек по гигиене беременных, которые так не нравились барни, Она вспомнила скрюченные тельцы с тоненькими ручками и ножками, вздутым животиком и непомерно большой головенкой, как у какого-нибудь незрячего морского животного, будто болтающегося на другом конце удочки и крепко связанного с ее собственным чревом. Чем человечнее выглядел этот комочек, тем страшнее он казался. «Ты будешь здоровенький», — прошептала она, закрыла глаза и отвернулась от зеркала. «И все у тебя будет хорошо. Вот не буду ни о чем таком думать, и у тебя все будет хорошо. Только, пожалуйста, Боже милостивый, не дай ему умереть от всего этого». Да, я долеть эту ненависть и болезнь пока еще не поздно. И все же было жутко сознавать, что та, несчастная в скульптурной группе, вся изодранная когтями и оборванная, никто иная, как она сама. Барни был рад, что Майре понравилось и что она как будто все поняла. Ему хотелось, чтобы и она разделяла его радость. Он пристально всматривался в композицию, медленно поворачивал ее то одной стороной, то другой, оценивая размеры и досадуя, что может одновременно объять взглядом все целиком лишь под одним углом за ограниченный промежуток времени. Он щурился, стараясь собрать воедино линии и формы, потому что они расплывались у него перед глазами. Во-первых... Он понял, что чего-то не недостает в сцене с женщиной, кричащей от ужаса, поскольку ее хватает за грудь тянущаяся из толпы рука, рука морехода, которому попрошайка выбил глаз. И тут бар не понял, недоставала второй руки рядом с ее лицом, руки человека с топором. Он забыл про Майру и взялся за сырую глину, скатывая, разминая шарики и придавая им форму руки, которая в конце концов приблизилась к губам женщины. Она кричит и одновременно силится укусить того человека. Причинять кому-то боль и в то же время самому страдать от боли — то, что надо. Таким образом круг замыкался. «Знаешь, почему я назвал это «жертвы»?» — вдруг спросил он. Майра подошла к нему ближе. «Кажется, знаю. И с этой рукой ты попал в точку. Каждый из нас становится жертвой, как только делает своей жертвой другого. Каждый из нас служит инструментом, чтобы причинять боль другому и себе самому». «Почему же она это видит, а Карен нет?» Майра стояла так близко, что он чувствовал исходящий от нее запах свежести и в какие-то мгновения видел ее такой, какой она была четыре года назад. Она не так уж изменилась и вызывала такое же волнение, как в былые времена, когда он представлял себя в ее объятиях. Ему захотелось обнять Майру запустить руку ей под блузку и ощутить ее тело, о чем он мечтал все эти годы. «Я лучше пойду», — сказала она. «Погоди!» Но она уже собиралась уходить. «Это прекрасно, барни. Ты воплотил то, что задумал и глубоко прочувствовал. Мне хотелось посмотреть, над чем ты работаешь, и теперь я больше, чем когда-либо уверена. Ты будешь и дальше искать смысл и цель страданий». «Знаю. Приди ты к нам, тебе удалось бы отыскать путь». «Я всегда был сам по себе», — сказал барни, подходя к ней все ближе. «Вот именно. Я и сама была такой же. В том-то вся штука. Боль, бессмысленная сама по себе, становится значимой только, когда мы сближаемся». «Тогда почему ты отстраняешься от меня?» Я имела в виду другое, и ты прекрасно это понимаешь. Она ушла наверх, предоставив ему работать дальше. Но едва начав менять форму лица так, чтобы обнажились зубы, готовые впиться в руку, он потерял всякий интерес к работе. Все его мысли обратились к майре, какой она была в его студенческую пору. Он хотел ее отчаянно. И вдруг его глазам стало больно. Ему показалось, что свет сделался тусклым. Он набросил на жертвы покрывало и сбрызнул его водой. «У него еще будет время поработать».